Мелкий дождик, довольно редкий летний гость в этих краях, уныло сыпался из низких рваных туч, серебристо поблёскивая в желтоватом свете автомобильных фар, стоявшего напротив развалин старинного храма грузового фургончика. У подножия остатков стены, сложенной из сероватых тёсаных камней, вокруг свежевырытые ямы возились трое: две женщины и и крепкий молодой мужчина. Ночные копатели, судя по некоторой нервозности, слышавшейся в их возбуждённых голосах, с нетерпением ждали, когда же четвёртый участник несколько необычной экспедиции, уже с головой скрывшийся в довольно глубокой яме, сообщит наконец, удалось ли ему что-нибудь обнаружить на дне раскопа. Шёл дождик, неслышно отстукивали невидимые шестерёнки и стрелки часов. Смерским скрежетом вгрызалась в каменистую землю лопата, и вдруг среди повишен на мгновение тишины раздалось короткое и сдержанно ликующее: "Есть". Соболев торопливо выбрался из черного провала ямы, пережно придерживая в грязных мокрых руках полуметровый облепленный песком и глиной контейнер, нечто вроде чертежного тубуса. сантиметров пятнадцати в диаметре. Стоявшие вокруг свежей ямы Локи и Даша с Марией помогли криптологу выбраться на поверхность и во все глаза рассматривали находку. Владимир провел рукой по мокрому от дождя лицу и, не скрывая легкого разочарования, произнес: "И вот эта грязная труба — великая реликвия. Я-то думал, что будет екий пиратский сундук". И что с ним делать теперь? А теперь вы без лишних телодвижений и истерик отдадите контейнер нам. Локис уже примерно представляя себе, что именно он сейчас увидит, медленно повернулся и обвёл взглядом стоявших полукругом в метрах в трёх от него археолога Хайнца и Шталя, секретаря Ахмеда Аглы и четверых легионеров во главе со старым знакомым Жаком Ренье. увидев в руках секретаря Иринье пистолеты, Владимир перевёл взгляд на помповые солидного калибра ружья остальных наёмников, уважительно кивнул и нарочито замедленно поднял руки вверх. При виде такого арсенала, в упор смотревшего на четверых безоружных людей, двое из которых были очень далёкими от спецназа слабыми женщинами, только у безумца могли возникнуть наивно смешанные мысли о каком-то сопротивлении. Ни Локи, ни Соболев безумцами не были. Поэтому Виктор, не говоря ни слова, просто отдал контейнер подошедшему и требовательно протянувшему руку немцу. Шталь, скрывая нетерпение, осмотрел трубу со всех сторон, широко улыбнулся и изображая некое подобие великодушного победителя, Которому в конце концов достался такой главный приз, сказал, обращаясь в первую очередь к Даше, прошу простить меня, фрейлин Оленива. Поверьте, ничего личного, ведь это только бизнес, а он, как вы знаете, не терпит сентиментов и не жалует неудачников. Сегодня мы оказались сильнее, а вы, вы еще молоды и обязательно еще отыщете свой грааль. Нам пора. Всего доброго, господа. Ауф Федерзайн. Шталь с бесценным грузом в руках и секретарь с наемниками торопливо направились к вероятно ожидавшим их неподалеку машинам. Аренье, все так же державший на мушке свои беретты, так неожиданно и не принужденно ограбленных кладоискателей, неожиданно подмигнул Локису и почти дружелюбно сказал: "А ты, парень, вроде ничего". Но мой тебе совет, больше не попадайся на моём пути. Видно, фортуна тебя всё-таки недолюбливает. Всё, ребятки, а ревуар. Когда гул моторов двух машин затих и вновь над развальными повисла нежно шуршащей дождиком тишина, Локис в нескольких довольно длинных фразах высказал всё, что он думал в эту минуту обо всех кладоискателях мира, о немцах, турках, и о доблестных солдатах иностранного легиона. Правда, сказано всё это было вполголоса, и ни соболив, ни девушки так и не смогли услышать такого множества слов, которые можно услышать лишь в армейской казарме и только при особом безнении. Например, если товарищ сержант нечаянно капнет себе на руку несколько капель расплавленного олова или также нечаянно разобьёт литровую бутылку водки